Нумион впечатленным не выглядел. «Это имя должно иметь для меня какое-то значение». «Нет, не должно», — ответил грамматик. «Для тебя не должно. Но должно то, ради чего я сюда прибыл». «И ради чего же? Я, кажется, знаю, что здесь делают несущие слова, и что делаете вы». Дамат дернулся и потянулся к болт-пистолету, лежавшему в кобуре на правом бедре, но замер, когда Нумион покачал головой. «Продолжай», — приказал Саламандр. «Мы в опасности?» — спросил грамматик. Когда твой друг уходил, он выглядел взволнованно. «В огромной опасности, но я приказал тебя продолжать», — сказал Нумион. «Что ты знаешь?» Грамматика ставил этот вопрос, стараясь не думать, что могло представлять огромную опасность для космодесантника, и ответил. «Я думаю, они заражают этот мир. Думаю, Император побывал здесь давным-давно, и они оскверняют следы его присутствия с помощью своего ритуала». Нумеон подошел так близко, что Грамматик почувствовал запах пепла в его дыхании. «И что это за ритуал, Джон Грамматик?» «Я прав?» — Нумеон сощурился. «Что за ритуал?» «Вы знаете, о чем я. Вы ведь хотите их остановить, верно?» «Вы больше не являетесь легионом. Это видно по поврежденному оружию и броне. Сомневаюсь, что вас здесь больше двадцати. Я видел ваши посадочные корабли. Сколько они могут перевести Достаточно для наземной войны?» 90 человек при полной загруженности», — ответил Нумион. «Но их отсеки были почти пусты, когда мы отправлялись на поверхность. Тут ты прав». Нумион нагнулся и поднял кусок пергамента, до этого момента лежавший подножкой стула. «Мы здесь, чтобы сорвать их операцию, но начинать войну не планируем». Он продемонстрировал бумагу-грамматику. Та оказалась агитационной листовкой, выступавшей против власти императора и объявлявшей горы истинным императором галактики. Восстание начало зреть задолго до прихода несущих слова. Наш долг – не дать им осквернить этот мир еще больше. Значит, Траорис находился в руках врага. Но бунт сильно отличается от добровольного подчинения изначальному уничтожителю. В этом случае, как представлял себе грамматик, тайные культы набирали силу на протяжении долгих лет имперского правления, медленно разрушая основы общества, чтобы внезапно поднять кровавый мятеж, когда горво стал против отца. и ступил на путь древнего зла. «Пунт — это одно», — сказал Нумеон, «обращение к темным силам, которым гор теперь служит, другое. Я не очень хорошо их понимаю, но видел, на что они способны. Они могут превращать людей в монстров, наполнять благородные сердца низменными стремлениями. Мирам, освобожденным в ходе Великого Крестового Похода, теперь предстоит бороться за свои души. Траорис балансирует на краю бездны. Я здесь для того, чтобы не дать ему упасть. легкая задача и тем не менее мы здесь грамматик не отступал мне нужно это копье даже если бы я хотел за ним возвращаться сейчас мы не можем это сделать а ты не думал что можешь послужить высшей цели и помочь тебе да и почему же я должен помогать тебе джон грамматик потому что то что я здесь делаю касается твоего примарха кого сощурился нуме вулкана соламандр сжал кулаки я знаю как моего примарха зовут объяснись «Копье, которое я нашел, это в сущности не совсем копье. Это кусок фульгурита, разряд молнии, запечатленный в камне». «Что такое фульгурит, я тоже знаю», — сказал Нумион. «Отвечай, какое отношение все это имеет к вулкану?» Грамматик облизал губы. «Ты веришь, что твой примарх мертв?» Нумион не колебался с ответом. В его глазах промелькнуло некое подобие надежды. «Нет, он жив, Нумион. Вулкан жив. Откуда ты знаешь? У тебя есть доказательства?» Ты же сам сказал, что веришь в это. Но Меон прорычал, теряя терпение. Вера и факт не одно и то же. Как ты можешь утверждать, что он жив, не имея доказательств? Потому что это правда, и потому что я даю тебе свое слово. И чего она стоит? Грамматик покорным жестом поднял руку. Спокойно. Тебе нужна правда, и я ее тебе сказал. Ты скажешь что угодно, лишь бы сохранить себе жизнь. Верно, но я тебе не лгу. «Если хочешь, прикажи своему псайкеру прочитать меня снова, и убедишься, что в моих словах нет обмана». Нумион, явно раздумывая над его предложением, спросил, «Какое отношение это копье имеет к вулкану?» «Честное слово, не знаю. Оно как-то связано с его судьбой. Мне просто поручили прилететь сюда и его раздобыть. Это было ложью, во всяком случае частично, но грамматик знал, что его начальство дало ему все необходимое для защиты разума от вмешательств». Нумион нахмурился. «Кто поручил?» «Сложно объяснить». Вокс Дамада затрещал и до грамматика донесся тихий голос его собеседника. «А ты попробуй», — сказал Нумион. Он собирался что-то добавить, когда к ним приблизился Дамад. «Пергилен вернулся вместе с Шенрой. Он хочет тебя видеть». Нумион мотнул головой в ответ. «Никому ничего об этом не говори». Дамад кивнул. «Что делать с ним?» — спросил он, вынимая из ножен на поясе короткий меч. Его холодный взгляд грамматику совсем не понравился. Я могу покончить с ним прямо сейчас, положить конец его крамольной болтовне. К тому же ему известно наше местонахождение и частично наши силы. Я еще не уверен, насколько она крамольна, но Меон задумчивым видом помолчал. И о нас, во всяком случае, ему ничего не известно. Он усложнит нашу миссию, сказал Дамар. Я готов взять на себя этот риск, Дамар. Он что-то знает, и я тоже хочу это знать. Он повернулся к гвардейцу Ворона. «Я присмотрю за ним», — пообещал хряк медленно убирая руку с груди, словно расправлял крылья. «Домат», — позвал Нумион, — «никто не войдет и не выйдет без твоего разрешения». «Нет, я лишь хотел просить, чтобы ты не дал хряку выжечь его изнутри. Он мне нужен в здравом уме для предстоящего допроса». «Твои слова грубо меня ранят», — пробубнил Ворон. Нумион сдвинул брови. хряк это ведь был сарказм? А то ты сейчас показался почти таким же мягким, как Домат». Железнорукий громко рассмеялся и отошел в сторону, но Меон кивнул им обоим, развернулся и покинул комнату. «Я чувствовал себя в большей безопасности, когда действовал в одиночку», — полушутя сказал грамматик и перевел взгляд со строгого Железнорукого на призрачный силуэт ворона и обратно. хряк не оценил юмора и уставился на него сквозь прорези в шлеме. «Ты и был в большей безопасности», — просипел он.